Глава 26. Мечты о прошлом Осенний тур 1978 года стал отражением упадка Слейт. График выступлений и близко не напоминал те, что бывали прежде. Группа словно вернулась в 1966 год, времена The In-Betwins. Теперь они выступали в загородном клубе Локстона, близ Аксбриджа. Бывший дом миллионера, а теперь крупнейшее ночное заведение Запада, как гласила пестрая афиша. Досуговом центре под Уорвингтоном, различных клубах и политехнических учебных заведениях. На разогреве неизменно выступал Ник Ван Иде, хотя его релизы на Барн, сингл, рок-н-ролл фул и готовящийся к выходу «I only want to be number one» еще не могли похвастать достойными продажами или предзаказами. «На записи Rock'n'Roll н я познакомился с Джоном стилом Его пригласил Чез, поскольку тот как раз неподалеку занимался отделочными работами», рассказывает Ник Ван Иде. «Я нашел Джонни самым приятным человеком на планете. Продюсером же выступил Майк Хаг из «Манфред Чес записал около 7-8 треков, три из которых выпустил в качестве синглов. Мою запись контролировал звукоинженер Энди Миллер. Он мне рассказывал, что перед сведением песни Чес подкуривает самый большой косяк по эту сторону Кингстона, а затем требует добавить еще больше баса. Доходит до предела и кричит «О, черт!», хватает линейку, опускает все фейдеры и начинает заново. Ван Иде чувствовал перемены. Чес выстроил громадную империю, но ей уже приходил конец. Для Ноунейма вроде меня было фантастикой даже просто попасть в это четырехэтажное здание недалеко от Риджер-стрит и в эту студию с личным Джорджем Пекхэмом в подвале. Джордж Пекхэм — легендарный британский инженер звукозаписи. Стать клиентом известного менеджера казалось чудом, не говоря уже о заключении контракта на записи выпуск пластинок. Студия и организация менеджмента впечатляли, но особое настроение дарили именно Слейд. Ребята могли пригласить меня посидеть во время записи их пластинки. Меня, Ника, а не какую-то важную шишку. Было очевидно, что Джим хочет играть на первых ролях, Хоть при продакшене это не было так заметно. Несмотря на тяжелые времена, отношения между четырьмя участниками Слейта оставались прежними. Дейв Кэмп вспоминает. «Они продолжали верить, что следующий сингл будет лучше предыдущего, хоть и понимали, что дела идут под откос. Они не говорили об этом вслух, не делились со мной переживаниями, но их можно было понять», — вспоминает Дэйв Кэмп. По его словам, именно в то время Ноди Холдер окрестил самых преданных фанатов Слейд заветные 500. Не так уж и важно, где играли Слейд — в пабах, маленьких клубах или университетах. «Казалось, что на их концерт всегда приходит человек 500», — объясняет Дэйв Кэмп. Техническая бригада оставалась в верной группе. Суин возил их в кабаре. Нот и Дон не возражали, но Джим и Дейв просто ненавидели выступать в кабаре, предпочитая добираться раздельно. Первые двое ехали в так называемой «счастливой машине», а вторые — в больничной. «Разумеется, Суин хотел за руль счастливой», — вспоминает Крис Чарльсворд. «Мы все еще собирали залы», — рассказывает холдер Чарльсворду. В клубы приходило по 500 человек, а в университетах распродавали по тысячу билетов за пару часов, как только становилось известно о нашем выступлении. Это не только держало нас на плаву, но и стало единственным способом продолжать работать. «Пока людям нравилось наше творчество, у нас все еще был шанс», — говорил Хилл в 1986 году. «Мы жили за счет того, что играли». Заветные 500 учили новичков правилам поведения на концертах Слейд, а Ник Ван Иде отмечал позитивный настрой музыкантов. Они все еще выдавали мощный звук и устраивали отменное шоу. Мне повезло несколько раз бывать у них в гримерке, и будь они несчастны, я бы заметил, но все было хорошо. Группа словно вернулась в старые добрые времена. Даже Кит Алтхэм вернулся к работе с ребятами. Его помощник, молодой работник пресс-группы Крис Кар, впервые получил шанс поработать с серьезной группой. «То были хорошие, веселые, трудные времена», — вспоминает он. Слейд вернулись домой, когда сцену захватил Панк. Дон по-прежнему восстанавливался после аварии. Очевидно, ребята выдохлись и сбились с пути. Их словно выжили досуха. Они выпускались через Барн, записывались в студии недалеко от Риджент-стрит но в воздухе витало беспокойство, поскольку чест топтался на месте. В свою очередь, Дейв Кэмп не видел и малейшего намека на внутренний раскол. Они были непробиваемы. Четыре человека с разными характерами. Они не нуждались в постоянном общении друг с другом. В конце 70-х Джим и Дейв жили в Волверхэмптоне, а Дон и Нот в Лондоне. Они пересекались, но редко общались по душам. Подход, сформированный еще на богамах, оставался неизменен. В конце октября 1978 года Слейд выступили в Music машин в Камдене, где за их игрой наблюдали восходящие звезды панк-сцены, участники «Ведамнет» и Generation X. На концерт прибыл даже комик и писатель Боб Милс, который пришел на шоу, как будто делая кому-то одолжение. Но запомнил тот вечер как один из лучших в своей жизни. На фоне Слейт выступление «Шем 69» выглядит глупо, писал Гарри Джордж в «Мелодимейкер». С хитовым синглом и альбомом они оставят большую часть современных рокеров так далеко позади, что тем придется бежать на ходулях, чтобы хоть как-то догнать их. Можно с уверенностью сказать, что публика сохранила интерес к Слейт. В каком-то смысле они снова ушли в андеграунд, чтобы обрести культовый статус когда в конце 78 -го года скандальные американские рокерши The Runaways, продвигаемые Кимом Фоули в 1976 году, выпустили свой последний альбом And Now The Runaways. Одним из его ярчайших треков стала кавер-версия Mama, We're All Crazy Now, исполняемая в полный голос Джоан Джет. Аудитория Слейт состояла из немалого числа студентов, тех, кто в прошлом был их юным фанатом. Давать концерты в университетах оказалась удачной идеей, поскольку их отличала неряшливая атмосфера и увлеченность публики. Шум, молодежь, веселье, пиво рекой. Как в их беззаботной юности, вспоминает Ник Ван Иде. Но было еще одно шоу, которое выделялось на общем фоне и никак не могло быть записано им в актив. Мел Буш пригласил их принять участие в фестивале на стадионе Уэмбли под названием «Great British Music Experience». Слейты оказались в компании с VGM и Generation X, и им снова, как не раз бывало раньше и не раз предстояло в будущем, предоставилась возможность доказать свою профпригодность. Этот концерт вызвал неоднозначную реакцию. По воспоминаниям Фрэнка Ли, Сначала выступили все эти панки, а потом Слейд, что выглядело достаточно странно. Ребята выкладывались на полную, и если публика перед сценой была приличной, то где-то середке танцпола скучковалась буйная толпа. Я чуть было не схлестнулся с самым недовольными и обиженными музыкой моих друзей. В кулуарах после выступления группа выразила недовольство Мелу Бушу за то, что он умудрился впихнуть их в программу к совершенно неподходящим группам. «Позже Пол уэйлер фронтмен в джем, признался мне, что тоже счел тот вечер отвратительным», — продолжает Фрэнк Ли. «Идея была хорошая, но реализация никуда не годилась». Среди зрителей оказался и панк Гэри Кроули, который в то время только начинал карьеру радиоведущего. «Я решил, что Слейд — офигенная группа. Мы с приятелями тогда повально были панками и модами». А на момент, когда группа взрывала сцену, нам было по 10-11 лет, так что мы знали и любили их песни. В тот раз они выступили фантастически хорошо. Было очевидно, что они знают свое дело. Все-таки они занимались этим годами, и кто как не они знали, как завести толпу. Хоть Слейд и выбивались из общего ряда музыкантов этого фестиваля, они получили мощный фидбэк от публики. «Я иногда встречал музыкантов Слейд на рождественских вечеринках», — говорит Крис Кар, И в них чувствовался какой-то надлом. Дон все еще восстанавливался после аварии. Они интенсивно записывались, ходили в студию, но в воздухе витало напряжение и немой вопрос. Как же мы теперь будем вписываться во все это? Новый 1979 год начался с того, что Дона Паула на год лишили водительских прав и штрафовали на 120 фунтов стерлингов за вождение в нетрезвом виде. «Я пытался прикрыться тем, что из-за того, что не чувствую вкуса и запахи, в мой стакан что-то подлили», — писал Пауэлл в дневнике. «Но это не сработало». После заседания суда я провел весь день в пабе «Принц оф Уэллс» западного Хэмпстеда, поскольку больше не нужно было садиться за руль. Во сколько я вернулся домой, не помню». Пьянство Пауэлла выходило из-под контроля. Очевидно, с помощью выпивки он пытался преодолеть последствия аварии, но группа сильно за него беспокоилась. «В вопросах выпивки я придерживался определенной дисциплины. Перед выходом на сцену я даже капли в рот не брал, зато после тут же принимался за дело», — говорит Пауэлл. Он не страдал от похмелья, что еще сильнее усугубляло ситуацию. Никто не хотел пить со мной, потому что никак не мог угнаться за моей скоростью. А когда наутро им было хреново, мне хоть бы что. Вопреки пророчеству Холдера со сцены «Нью Виктория» в 1975 году, Слейт еще не опустились до выступлений в рабочих клубах. Но в конце 1978 года группа три недели отыграла в ночных клубах сети «Бейлис» в Блэкберне. Уотфорде и Лестери. Что было ничем не лучше, поскольку билет на их шоу продавался вместе с «Все, что я видел, освещенных маленьких фиолетовыми лампами людей, поедающих курицу из корзинки», вспоминает все еще поддерживающий группу Ван Иде. Выступая здесь, группа проходила очередное испытание, все-таки большая часть публики приходила не слушать музыку, а подкрепиться, а значит, ее только предстояло завоевать. «Мы же не группка в «Free Degrees», чтобы играть в ресторанах», — возмущался Джим Ли. «Все так», — подтверждает Ван Иде. «Не думаю, что этим заведением подходила музыка на миллиард децибел. Может быть, там просто не было ограничителей громкости, но физиономии посетителей словно расплющивала стеной звука. Поступали и жалобы на шум, и вопросы о целесообразности выступления этой группы в подобном заведении», но факт остается фактом, многие из присутствующих в первый раз услышали живую рок-музыку. Эффект новизны был настолько впечатляющим, что в начале 79 -го года Бейлис снова пригласили Слейд для выступлений. «Вскоре нам снова предложили здесь выступить», — рассказывал Джим Ли дэву Кэмпу в 1979 году. «Сначала мы не хотели принимать предложение, но согласились и собрали вдвое больше публики, чем прежде». Только в Уотфорде за неделю пришло 14 тысяч человек. Для сравнения, играя однодневный концерт в колледже, мы даже при полном аншлаге собирали не больше тысячи. В 1979 году группа, казалось, смирилась с судьбой, но вместе с тем и не думала сдаваться. Новый год начался с трех недель выступлений в Бейлис, а в марте Стив Кларк из НМИ, присутствующий на шоу в клубе Уотфорда, написал Может, им не удалось впечатлить публику Бейлис, но они играли так вдохновенно, словно могли с легкостью собрать полный Эрл Скотт. 15 февраля Слейт организовали резиденцию в ночном клубе Кэвендиш в Блэкберне. Это были концерты посложнее, местная публика сначала доедала курицу из корзинки, а затем выходила на танцпол, вспоминал Хилл в 2021 году. «Кто-то скажет, о боже, как же низко выпали! Но у нас оставался целый арсенал фантастических песен, так что никто не мог с нами спорить, и Слейд смогли выжить. Тем временем в рукаве Кита Алтхама оставался еще один козырь. Из всех музыкальных изданий лишь попсовый журнал Record Mirror освещал деятельность группы. Так его редакция объявила конкурс, победитель которого получал возможность встретиться со Слейд в сопровождении редактора Альфа Мартина. Счастливчиками стали Майк Макеллоп и Линда Макайвор, преданные шотландские фанаты Слейт, планирующие пожениться. Все, что могли предложить в качестве грандиозного приза Алтхэм и Рекорд Миррор, привести победителей в Брэдфорд на выступление группы в местном университете. 7 марта Альф Мартин и Крис Карр отправились туда. «Мы встретились в мотеле, где остановились все, включая группу», рассказывает Крис Кар. Поскольку у победителей только намечалась свадьба, их посидили в отдельных комнатах. Мы отправились в бар, затем на концерт и куда-то еще, предварительно познакомив их с ребятами. Когда мы поехали в местный карри-хаус, все решили заказать карри, но с картошкой фри, а не рисом, и заправить все это счастье томатным соусом, за которым пришлось отправить официанта. К тому времени, как мы вернулись в отель, разразился скандал, и свадьбу отменили. Странно вовлекать в свои проблемы группу, которой вы испытываете уважение, но зато нам было не скучно. Боб Гелдов познакомился с группой в марте 79 -го года во время их гастролей по Германии. «Наша встреча состоялась в то время, когда Слейд давным-давно не рождали хитов», — говорит он. «Наши в Boomtown Reds как раз достигли своего пика и играли на стадионах а Слейд, напротив, выступали в маленьких клубах, но мы остановились в одном отеле. Я поинтересовался, почему группа подобного масштаба дает концерты на площадках, несоизмеримых своему таланту. Я ни в коем случае не злорадствовал, а лишь хотел услышать какие-то подсказки на то, что может случиться в будущем и со мной. «У нас состоялся отличный разговор, ребята сказали, что они могли бы вернуться домой», устроиться в автобусный парк и получать по 40 фунтов или устроить здесь sold аут получив 2000 тысячи, пиво сколько влезет, компенсацию транспортных расходов и, конечно, орду людей, которые всегда тебя поддержат. Выбор очевиден. Встречи с Рэдс особенно прониклись Ли и Холдер, прекрасно понимающие, что и эту группу вполне может постичь подобная судьба. 2 мая тур-менеджер и любимец группы Грэм Суинертон женился на девушке Дебби в Вулверхэмптоне. На церемонию пригласили всех, а Ноди Холдер был шафером. Чес Чендлер изо всех сил пытался удержать на плаву Барн и Портланд Студиос. Все-таки собственный лейбл был Чесу не по силам. Он плохо понимал принципы его работы, говорит Френкли. Я называл его лейбл «Бомб Рекордс». И, по-моему, ни один его артист так и не появлялся в эфире радио. О положении дел в это время можно узнать из дневника Дона Пауэла. Так, 17 мая 1979 года ударник Слейт отправился на культовую комедию Джона Лэндиса «Солянка» по-кентуккийски, а затем в Челси на встречу с Нодом. Барн банкрот. Чест так и не исполнил свою мечту. Выкупив его долю в каталоге Слейт, Ли и Холдер основали Wild John Music Limited. В свою очередь, лейбл Барн просуществовал еще некоторое время, поэтому Чендлер продолжал работать на Портленд Плейс. Однажды мне довелось встретиться с Чесом Чендлером. Вспоминает Гэри Кроули. Барн располагался в одном здании со студией озвучки IBC, где тогда работал я. Когда Чес зашел со мной поздороваться, я чуть до потолка не подпрыгнул от восторга. В мае группа пожинала свои новые музыкальные плоды. Следуя тренду на цветной винил, Слейд выпустили сингл «Джини Джини» — последнее творение Ли и Холдера, на которое были возложены большие надежды. «Джини Джини» стал первым релизом, распространяемым «Пинакл», что фактически привело их в категорию «инди-групп» после выхода Slade Alive Vol. 2, контракт с Philips Polydor был разорван. Прекращение сотрудничества с крупным лейблом означало, что с распространением могут возникнуть проблемы. Дело заключалось даже не в скорости дистрибуции, а в том, что музыкальные магазины чаще связывались с крупными лейблами. Говоря об Индии, контракты с ними заключали на условиях минимального заказа, что выливалось в небольшие и затяжные поставки. А значит, связываться с ними стоило не чаще раза в одну-две недели. Разумеется, сингл стал малодоступен, и уже скоро директор барн Майкл Хейлс связался с Дэйвом Кэмпом из фан-клуба, попросив его распространить сообщение. «Многие из вас обратились ко мне с жалобами на трудности в приобретении сингла «Джинни Джинни» в музыкальных магазинах. Спешу сообщить, что пластинка доступна к покупке через нашу дистрибьюторскую компанию Pinnacle в Орпингтоне, графство Кент. Так что если при покупке сингла в музыкальном магазине вы столкнулись с проблемой, настоятельно рекомендуйте заказать его в Pinnacle по телефону 0689 Пожалуйста, не звоните по номеру самостоятельно, поскольку он предназначен исключительно для торговых представителей. Ваши звонки могут заблокировать линию, помешав дилерам связаться с дистрибьютором. Однако вы можете оказать нам неоценимую поддержку, написав на радиостанции и попросив взять в эфир нашу песню. Почему бы и нет? Не мешкайте и уже сегодня отправляйте письмо на Radio One или вашу местную коммерческую радиостанцию. На момент написания этих строк Джинни-Джинни уже вошла в двухсотку лучших продаж. Надеюсь, что к тому времени, когда вы получите сообщение, наш сингл поднимется еще выше и достигнет места, которого достойны Слейд. По крайней мере, Джинни-Джинни звучала в привычном стиле Слейд с поп-припевом, подобным гимну. Она очень запоминающаяся, и да, мы снова идем к успеху, а наше творчество возвращается к лаконичному формату», — поделился инсайдом с фан-клубом Джим Ли. «Бисайд» с песней «Дизи Мама» возвращал группу к корням, представляя собой топающий рок на стыке хэви-металла и панка с явным уклоном в сторону рок-н-ролльных кумиров группы. В проигрыше Холдер выдал мощную вокальную смесь из Роберта Планта и Элвиса Пресли. Неудивительно, что отныне песня открывала выступление группы. Это была самая яркая игра группы на пластинке 1973 73 -го года, но, несмотря на их старания и некоторую поддержку от Radio One, работа так и не попала в чарты. Новая запись Слейд на виниле цвета мочи. Привычный драйв не спасет группу, шагающую в никуда. Безжалостно констатировали в Melody Maker. «Дизи-мама» могла бы легко вписаться в новый музыкальный стиль, зарождающийся в Каннингтауне и других рабочих районах Восточного Лондона. В этой грубой, жесткой музыке, не знающей ограничений, отчетливо прослеживалась ДНК Слейт, затем лишь исключением, что страсть к насилию и футболу здесь были подлинными, а не наигранными. Жанр «Ой» вела вперед возглавляемая журналистом и политическим активистом Гарри Бушелом команда «Кокни Реджектс», чья музыка начиналась там, где буйство Слейт приказывало долго жить. Судебное постановление по делу об инциденте в ночном клубе «Стонелли» в Порт-Коле в прошлом августе — единственное, что действительно сыграло в пользу Слейт в безрадостные дни 1979 года. 1 июля Королевский суд Кардифа предъявил обвинение вышибали Дессу Бразерсу в нанесении тяжких телесных повреждений Ноди Холдеру и приговорил его к трем месяцам тюремного заключения. Оглашая приговор, судья Майкл Гибсон сказал «При всех достоинствах вы обладаете массой недостатков». После освобождения Бразер свернулся на прежнюю работу в клуб, но никто не мог и подумать, что вскоре он станет источником вдохновения для будущей песни Слейд. В 1979 году Слейд провели в студии 11 дней, записывая восьмой альбом Return to Base. Пластинка вышла в октябре на лейбле «Барн» через пинакл и обладала рядом достоинств. Фактически заглавный трек альбома «Sign of the Times представлял собой мощную балладу, демонстрирующую, что наследие нашей четверки вполне могло бы тягаться с творчеством группы Ило. Лирика содержала множество актуальных отсылок. Помимо компьютеров и космических путешествий, в песне упоминались британские журналы TV Times и Radio Times. Трек охватывает множество стилей и неоднократно меняет темп, что, возможно, в долгосрочной перспективе привело к появлению группы «Оазис». На обороте сингла с этой песней, вышедшего на лейбле «Барн» в октябре 79 -го года, разместилась веселенькая «Not tonight, Джозефин». Эдакое жанровое раздвоение подчеркивает «I am a rocker», созданное словно в ответ на чьи-то опасения, будто группа слишком далеко ушла от своего фирменного звука. По сути, это грубоватый и прямолинейный кавер, и Холдер, как в случае с «Get Down and Get With It», потратил некоторое время на поиск первоисточника. Сложно представить себе нечто подобное в нашу эру Spotify и YouTube. Исходник вдохновения нашелся на альбоме Чака Берри 1970 года «Back Home» и представлял собой поздний период его творчества. В Return to Base нет ничего дурного, утверждает Иэн Эдмудсон. Слейд, как всегда, экспериментировали с жанрами и текстами. Откуда взялась та же Чакита? А ведь она совсем не похожа на типичную песню Слейд, не так ли? «Wills ain't coming down» — напористый, пульсирующий рок, явно имеющий что-то общее с творчеством Ричи Блэкмора и группы «Рейнбоу» времен их коммерческого успеха а впервые услышав вступление Lemme Love Into You, можно случайно спутать его с раритетным треком «Susie and the Bunches или даже The Q. Песня звучит невероятно. Перегруженная гитара Дейва Хила и густой отдающий эхом бас Джима Ли придают ей звучание странной цыганской баллады. Позже Ли переработает Lemme Love Into You в Поланд и выпустит под псевдонимом Гринфилдс оф Тонг «Слейд потеряли себя в череде бесконечных экспериментов», продолжает Эдмундсон, Поскольку они не знали, что может выстрелить, им оставалось хаотично барахтаться, при этом создавая великолепные вещи. Радио не ставило их в ротацию, а музыкальная пресса и вовсе ненавидела. Критики того времени без преувеличения враждовали со Слейт. В целом слова Эдмундсона недалеки от истины. В пиар-отделе царило отчаяние. В какой-то момент Кит Алтхэм не выдержал и сказал. «Черт возьми, Крис, позвони в лондонский зоопарк и узнай, можно ли арендовать у них двух броненосцев в ошейниках для фотосессии Слейд на бон стрит вспоминает младший пиарщик Крис Кар. «О чем ты говоришь, Кит?» — переспросил я. «Понимаешь, нам нужно что-то придумать. Думаю, так бы поступил Лес Перрин», — ответил он. Я подумал, кому это может быть интересно? Разумеется, ребятам было нужно оплачивать счета, а подобный пиар был частью медийного цирка, что тогда творился. Чего только не придумывали, и Алтхэм утратил чувство реальности. НМИ был на пике, Смэш Хитс только-только набирал обороты. Взглянув на него, я подумал, нет, Кит, ты в спятил. Я не позволю поступить так со Слейд и не позволю так поступить с тобой. Я сделал все, что мог, и умываю руки. Тем не менее, Слейт один за другим давали концерты. График гастролей семьдесят девятого года был настолько плотным, что заподозрить у Слейд какие-либо проблемы было невозможно. Их отличало позитивно-деловое отношение, говорит Иэн Эдмундсон. В интервью тех лет Дэйв Хилл звучит оптимистично, вполне в духе шоу-бизнеса. Ничего не ломается, колеса не отваливаются, машина едет вперед. Ребята всегда выступали единым фронтом, и это самое замечательное, что было в них. Вам и в голову бы не пришло, что они переживают из-за череды провалов или того, что очередная пластинка снова не попала в чарты. Кевин Билли Адамс, через два года присоединившийся к Dexis Midnight Runners, рассказывает. «Я не видел их выступлений до 1979 года. Кто-то из нашей компании, как минимум пара ребят из Dexis», Кевин, Роуланд и биг Джим Паттерсон пошел глянуть на них в Барбарелла в Бирмингеме. Наконец-то я увидел их вживую. На протяжении всего выступления публика требовала Merry Christmas Everybody. Но отшучивался, но затем сдался, хоть на дворе стоял октябрь. Чендлер предложил Холдеру и Ли подумать о сольной карьере, но те решительно отказались. На протяжении последних 15 лет. И их девиз «либо вместе, либо никак» оставался неизменным. Сама эта идея шокировала Нодди. Каким бы значимым ни был их менеджер, группа была важнее. Хотя выход следующего сингла подверг отношения музыкантов серьезному испытанию. К Рождеству 1979 года группа выпустила, пожалуй, свой самый спорный сингл. Рок-версию популярной танцевальной песенки «Хоки-коки» или «Окей-кокей» в их написании, зафиксировав низшую точку падения группы. Эксперименты со стилем «Во имя популярности в чартах» — одно дело. Но даже если бы «Хокей-кокей» принесла им успех, она звучала настолько вульгарно, что репутация Слейт могла быть утеряна навсегда. «Я не знаю, каково иметь талант, как у Ноди и Джима, много лет писавших хит за хитом», — говорит Алексис Петридис. «А затем оказаться в ситуации, когда не понимаешь, какого хрена ты творишь». Это как стучать по сломанному телевизору, пытаясь вернуть картинку. «Окей, кокей!» — вопрошает Стю Раттер. «Этому нет оправданий. И неважно, в какой степени отчаяния находилась группа в момент ее создания». Стыдно за фанатов, даже тогда сохранивших преданность группе. К счастью, Слейд по-прежнему играли первоклассные концерты. Однако за записью Окей-Кокей стояла более глубокая причина. В разговоре с Селби и Эдмунсоном Нодди Холдер признался, что изначально планировал включить ее в переиздание Merry Christmas Everybody на Полидор в качестве бонус-трека. Но когда ее запись на Portland плейс была наконец закончена, было уже слишком поздно. А когда ее услышал Чес Чендлер, он решил, что «Окей-кокей» идеально дополнит праздничную Merry Christmas Everybody. Поговаривали, что сингл выпустит на RCO — лейбле Роберта Стигвуда, который к тому времени, благодаря Bee Gees, саундтрекам «К лихорадке субботнего вечера» и «Бриолину», обрел статус одного из самых успешных в мире. В RCO приступили к созданию копий но в начале декабря сингл все-таки вышел на Барн. Что можно сказать про песню? Только то, что это кавер на хокей коки группы Слейд. Самая забавная рецензия на нее вышла в Рекорд Мирр. Да, это та самая песня, не смейтесь. Однажды даже в Clash состарятся и будут выступать по пивнушкам. Скрестим пальцы, чтобы этого не произошло. Дело в том, что в то Рождество панки и клэш купались в обожании критиков в связи с выходом альбома «Лондон Коллин». Пытаясь справиться с упадком, неизменные изобретательные братья Джим и Фрэнк Ли основали лейбл «Чипскейт Рекордс», желая понять, смогут ли они добиться большей ротации на радио, чем Слейд. «Я придумал это, сидя на полу в гостиной дома мамы и папы», — рассказывает Фрэнк Ли. «Поскольку я жил на пособии по безработице, в моей голове возникало так много идей, что я только и ждал возвращения Джеймса, чтобы ими поделиться». Создав загадочный студийный проект «We're Dummies», братья задумали выпустить серию записей в жанре постпанк или лайт-метал. Это было давно запланированное мероприятие, но прежде у них не было времени записываться. «Это Фрэнк меня в это втянул», — говорит Джим Ли. «У него до сих пор хранятся кассеты с нашими наработками. Мы звучали как три группы одновременно, а нас крутили на радио Люксембург и в рубрике «Запись недели» на Radio One у диджея Саймона Бейтса. Первым релизом «Братьев» стала кавер-версия песни Slade «When the lights are out» — того самого хитоносного сингла, который группа так и не выпустила» звучащая в стиле прорывного коллектива «Новой волны» — «Сквизи», Это бодрая и жизнерадостная интерпретация трека с альбома «Old, New, Borrowed and Blue» получила немало эфирного времени. Но «Ведаммис» так и не смогли попасть в чарты. В последующие годы, когда группа будет мигрировать между лейблами, «Чипскейт» станет домом для различных релизов «Слейд». В декабре 79 -го года звукорежиссер Фил Кинрейд преданный поклонник группы, угодил в больницу святого Варфоломея в столичном Смитфилде. Когда он лежал в постели, восстанавливаясь после операции, ему казалось, будто издалека доносятся звуки концерта «Слейд». Обеспокоенный потенциальными галлюцинациями, Кин Кинрейд спросил медсестру, не слышит ли и она эту музыку. К счастью, выяснилось, что группа действительно выступает на рождественской вечеринке в больнице. Нежданно-негаданно 1980 год стал для Слейд поворотным. Группа словно вернулась в свою золотую эпоху, хотя еще в январе казалось, что ребята потерпели крах. Несомненно, Слейд оказали влияние на панк и постпанк, но оказались в изгнании. Невозможно не услышать Дэйва Хилла в бравурных рифах Стива Джонса в хитах «Секс Пистолс». Группа Skids, впоследствии сменившая название на Big Country, представляла собой раскрученную версию Slade. Что касалось оригинальной группы, то она отчаянно пыталась привлечь к себе хотя бы талику внимания. Без значимого контракта со звукозаписывающей компанией Slade фактически обрели статус инди-группы, поэтому 2 мая они основали собственную компанию «Упорство». Название было взято из каталога готовых вариантов, среди которых, например, была и топовая шайка, поскольку регистрация уникального названия обошлась бы гораздо дороже. «Вся наша компания оценивается в 250 фунтов, и мы не собираемся платить еще 250 буквально ни за что», говорил Ли в 1986 году. В качестве директоров упорства были указаны Хилл, Холдер, Ли и Пауэлл. Они понимали, что отобрали для компании самое подходящее название, учитывая события прошедших трех лет. В октябре 79 -го года Майк Гардинер из Record Mirror писал, что пришло время переоценить феномен Слейт, так что станьте первыми, кто это сделает. Советую вам в ближайшее время посетить выступления группы и прочувствовать их шум. К сожалению, мейнстрим это мнение не разделял и даже хуже, поспешил вычеркнуть группу из истории. Даже их прежний лейбл, Polydor, с началом нового десятилетия заразился коллективной амнезией. В марте 80-го года «Going Underground, Dreams of Children» от The Джем пауэр-трио из Уокинга, выкованного в горниле панка, но в гораздо большей степени обязанного 1960 м ворвалась в чарты и угодила сразу на первую строчку. Это произошло впервые с 73 -го года, когда хит-парад захватила Мэри Christmas Everybody. Когда в «Джем» выпустили «Going Underground», которая тут же стала номером один, «Слейд взбесились не на шутку», — вспоминал Дэйв Кэмп. Полидор заявляли, что со времен в никто не ставил подобный рекорд, но Слейд, будучи резидентами лейбла, устанавливали его три раза за год. Увы, но спустя семь лет об этом все забыли. Бравая австралийская группа ACDC в феврале 1980 года потеряла своего вокалиста Бона Скотта. На протяжении многих лет муссировались слухи, что они рассматривали Ноди Холдера в качестве главного кандидата ему на замену. Когда Эндрю Дарлингтон в 2000 году спросил об этом Холдера, тот ответил «Да, это правда. ACDC действительно предлагали мне работу, но я отказался» и они взяли Брайана Джонсона из группы «Джорди», чей голос был точь-в-точь, точь как мой. «Джорди — Слейд для бедных», как однажды назвали ее в «Ливерпуль-эхо». Еще в январе 1973 -го года выступала в качестве группы поддержки перед концертом «Слейд в паладиум. «Я имел удовольствие познакомиться с Ноди Холдером, который отличался дружелюбием», писал Брайан Джонсон в автобиографии «The Lives of Brian». Огонек в глазах Бона Скотта, когда тот играл в AC DC, говорил: Вы не увидите в этой жизни ничего лучше. И он не ошибался. Говорит Стив Мейсон, бывший фронтмен Бета Бант и большой поклонник Слейд. Всем видом он давал понять, что зрители вот-вот увидят нечто особенное. Нечто подобное на сцене происходило и со Слейд. Ноди ⁇ потрясающий соул певец, и в Британии рождается не так уж много белых парней, которые обладают подобным голосом. На ум сразу приходят Эрик Берден, Ван Моррисон и Ноди Холдер. Чье имя должно стоять в этом ряду? Но о нем редко вспоминают. Я не понимаю почему. В мае 80 -го года Слейт выпустили мини-альбом, ставший их первым релизом после декабрьского Окей-Кокей. «Six of the Best» выпустили на одноименном дочернем лейбле, который не так долго просуществовал. 12-дюймовая пластинка состояла из шести треков и продавалась за 1,49 фунта стерлингов. Три песни из «Return to Base: «I am a rocker», «Don't waste your time» и «Wheels ain't coming down» были дополнены композициями 9 to Five, When I'm Dancing «I Ain't Fighting» и ведущим треком «Night Starvation». Давний фанат группы Стю Раттер говорит, что тексты нода похожи на отвергнутые сценарии Бенни Хилла. Небо и земля по сравнению с «Cas I Love You». Обложка с черно-белыми линиями выглядела как подпольный продукт, вполне в духе инди. А сама пластинка исчезла так же внезапно, как и появилась. Затянувшее отсутствие успеха сказалось на Дэви Хилле. Ему было не сладко без оптимизма Дона Пауэлла и доходов от авторских отчислений Ноди Холдера и Джима Ли. В начале 1978 -го года Эйдж покинул дом в Соли Халли и переехал на ферму в уолл -Брайтоне. Но от перемены мест ничего не изменилось. Так, в 1980 году вместе с женой Джен и дочерью Джейт, они перебрались в Пен, ближе к семье супруги в Волверхэмптоне. Пытаясь свести концы с концами, Хилл решил извлечь максимальную пользу из своей самой яркой покупки — Rolls-Royce с номерным знаком «ЙОБ-1». Музыкант начал бизнес, в котором выступал в качестве свадебного шофера. Буквально «Наймите рок-звезду» на день. Отыграв концерт «West Ranton Pavilion», завершающий июньский тур в поддержку «Six of the Best», группа впервые не определилась с будущими выступлениями. В конце тура Слейт разошлись в разные стороны, взяв перерыв в общении. Они не строили планов на будущее, так что никто не знал, когда они снова соберутся вместе, отмечают Селби и Эдмонсон. "Думаю, до них дошло, что настало пора остановиться", размышляет Ник Ван Иде. Но их ждало возрождение.